Тиберий Гемел, внук императора Тиберия. Наступила минута замешательства. Страх перед именем Тиберия, который только что заставил сенаторов восхвалять его, тот же самый страх теперь предостерегал их от власти слишком близкого родственника тирана. Колебания усиливались из-за выступления префекта Притории, явно противившегося утверждению Гемела в качестве императора. Первым взял слово Вителий и стал превозносить достоинство Калигулы. К нему присоединился сервий Сульпицей Гальба, за которым последовали оба консула, избранные на этот год, Гней Ацироний Прокул и Гай Петроний Негрин Пантийский, консуляры сект Папиний Гальян, Гай Цестий Гал, Марк Сервилий Гепин и многие другие сенаторы. Все названные реальные исторические лица сенаторы и консулы. Против были только Марк Юлий Силан, Лентул Гитулик, Валерий Азиатик, Марк Анний Мануциан и несколько их сторонников, которые во имя народа и сената оспаривали право избирать верховную власть по произволу отцов города. Марк Анний Мануциан, влиятельный сенатор, политический сторонник Лавдия Тиберия, Однако их выступления, беспорядочные и нерешительные, только внесли сумятицу в обсуждение. Начались шумы неразбериха. Тогда прозвучал громкий голос Валерия Азиатика. «Нашего согласия вы не получите. Мы против этого». «А мы за, мы за, за!» — орали сотни глоток. «Против, против!» — пытались перекричать их десятки других. «Кому нужно ваше согласие?» — рявкнул Невий Макрон. Нас большинство, — подхватил консул Гней, от Прокул. Нас в 14 раз больше, — по бычьи промычал Луций Вителий. В эту минуту рев толпы, доносившийся с форума, усилился настолько, что заглушил голоса сенаторов. Народ, преданный памяти божественного Германика, единодушно провозглашает императором его доблестного сына Гая Цезаря. Собрав все силы легких, крикнул Невий Макрон. Вот почему мы поддерживаем Божественного Гая Цезаря Калигулы, преревел Вителлий. Да здравствует император Гая Цезарь Калигула, стали скандировать четыре сотни отцов города, в Торе приветствуют толпы, которое звучало все настойчивее. Народ желает Гая Цезаря, надрываясь, снова перекричал всех Макрон. Если в Сенате не хватит нескольких голосов, то клянусь, их заменят десять тысяч гвардейцев притории. Слова префекта претарианцев вызвали целый шквал одобрительных аплодисментов. В тот же миг с треском распахнулись ворота курии, не выдержавшие натиска плебеев, и в зал повалили сотни горожан, иступленно призывавших избрать императором Гая Калигулу. Толпа в туниках, древнеримская одежда, белая, шерстяная льняная в виде длинной рубашки с короткими рукавами встретилась с толпой в тогах. Те и другие рукоплескали сыну Германика. Вскоре курия перестала напоминать даже видимость собрания огромный город стал праздновать провозглашение императором Гая Цезаря Калигулы, сына Германика. Среди множества людей, наблюдавших за праздником со ступеней Базилики Порция, обращала на себя внимание молодая дама, окруженная пятью слугами. Ей было лет двадцать. Несмотря на то, что рост она была среднего, широка в плечах и полна груда, дама казалась стройной благодаря тонкой талии и правильным пропорциям тела. Взгляды мужчин притягивало ее удивительно красивое лицо. У нее были огромные черные глаза, правильный прямой нос, большой рот с немного припухлыми губами, верхний из которых слегка оттенял снежным пушком над ней, маленький круглый подбородок с небольшой ямочкой. Две точно такие же ямочки появились на глянцево-белых щеках, когда она улыбалась. Ее высокий лоб казался довольно низким из-за того, что его наполовину скрывала густая челка из сине-черных волос. Хотя дама была одета в дорогую тунику из тончайшего шитого золотом сирийского льна цвета морской волны, покрой которой почти обнажал грудь, и хотя мочки ее ушей были украшены крупными изумрудами, А шея изящным золотым ожерельем с жемчугом, все же по сравнению со многими другими дамами, носившими куда более дорогие наряды, она выглядела, если не бедной, то привычной к скромной простоте.